И в ту весну Христос не воскресал. Их носельский приезд в Екатеринбург совпал с днями Страстной недели. Приближалась Пасха 1918 года. Затопила кровью страну. Россия кровью умытая. В эти великие дни Страстей Господних, когда приближался час его распятия, вошли они в Ипатьевский дом. для мистического героя нашего появления в Паитевском доме в такие дни полно смысла он должен был почувствовать трепет от грозного предзнаменования в это же время на третий день Пасхи из Москвы была выслана сестра царицы Элла в начале Эллу и её Марфа-Мереинскую обитель новая власть не трогала и она написала в одном из последних писем очевидно мы ещё недостойны мученического венца её любимая мысль Унижение и страдания приближают нас к Богу. И вот начался её крестный путь. На Пасху арестованную Эллу привезли в Екатеринбург, и она жила в том самом Новотихвинском монастыре, откуда вскоре будут носить еду царской семье. Но уже в конце мая Эллу сослали дальше, за 140 верст, в маленький городожик Алпатьевск. Здесь собрали высланных из Петрограда Романовых. Товарища детских игр Ники и Сергея Михайловича, трёх сыновей великого князя Константина, и к ним присоединили сына великого князя Павла, семнадцатилетнего поэта князя Полей. На Пасху они получили от Теллы подарки и, конечно, письмо. Тема мученического венца главная тема Эллы. Она не могла в эти дни не написать им об этом. Почитаемый Николаем и его отцом Иоанн Кранштадский говорил в своих проповедях: христианин, претерпевающий бедствия или страдания, не должен сомневаться в благости и мудрости Божьей и должен угадать сколь можно волю Божью явлен в них, да принесёт каждый человек своего Исаака в жертву Богу. Угадать, сколь можно волю Божию, явленную в страданиях, вот о чем он должен будет размышлять в эти дни. И с мыслями этими сомкнулось знаменательное событие, случившееся тогда же. Из дневника. 6 мая. Дожил до 50. Даже самому странно. Не так часто доживали Романовы до 50 лет. Мало жили цари из этой династии. И вот Господь даровал ему этот возраст. Зачем он дарует ему, отвергнутому собственной страной? И в эти же дни, в ведении только что отошедшей Пасхи, Страстной недели, мученический венец, горит земля, пылают города, и брат идёт на брата, и творит зло верный ему богам народ, и он сам был при начале зла. Он помог его рождению, искуплению. Может быть, вся жизнь для этого? угадать сколь можно волю божею медленно одинаково тянутся дни и медленное упорное размышление тельца или агнца а что же алекс она проводит дни в пыливой спальне среди замазанных известью четырёх окон в этом белом тумане на кресле каталки с перевязанной головой мигрень гулять царица выходит очень редко Она грезит, читает святые книги, вышивает или рисует, и ее маленькие акварели разбросаны по дому. Как презирает она этих людишек, которые смеют сторожить помазанников божьих. Но охранники ее уважают и даже боятся. Царь он был простой, и на царя-то он не очень был похож. А Александра Федоровна — строгая дама и, как есть, чистая царица. Так будут рассказывать потом их охранники. Она по-прежнему ждет освобождения. Старец защитит их. Недаром возникло на их пути его село. И действительно, легионы-избавители уже приближаются. Она знает, что вся Россия в огне. На севере, на юге, на востоке и на западе гражданская война. И в своей переписке с девочками в полушифрованных письмах в Тобольске дома она пишет о лекарствах, которые крайне необходимо им взять с собой в Екатеринбург. И хотя тобольские друзья умоляют оставить драгоценности в Тобольске в надёжных руках и не возить в страшную столицу Красного Урала, она неумолима. Ибо верит освобождение грядёт, и потому драгоценности должны быть с ними. И вот в Тобольске под руководством Татьяны, вечной губернанор, нянечка Саша Теглива и её помощница Лиза Эрсберг начинают подготавливать драгоценности к переезду, маскируя их Драгоценности зашиваются в лифы. Два лифа накладываются друг на друга, и между ними вшиваются камни. Бриллианты и жемчуга прячут в пуговицах, зашивают под бархатную подкладку шляп. Но все драгоценности вывести не удастся. Часть романовских сокровищ оставит в Тобольске у преданных друзей, и через 15 лет после гибели семьи они вновь возникнут. Выписки из документов архива Свердловского УГПУ Ех, перед у меня загадочный человек, который ещё появится в нашей книге под именем Гость. Материалы по розыску ценностей семьи бывшего царя Николая Романова совершенно секретно. В результате длительного розыска 20 ноября 1933 года в городе Тобольске изъяты ценности царской семьи. Эти ценности во время пребывания царской семьи в Тобольске были переданы камердинером царской семьи Чемадуровым на хранение игуменье Тобольского Ивановского монастыря Дружининой, да того самого монастыря, где они так мечтали жить. Дружинина незадолго до своей смерти передала их своей помощнице, благочинной Марфе Уженцовой. которая прятала эти ценности в монастыре в Колоцце, на монастырском кладбище и в ряде других мест. Но видимо, после закрытия монастыря, когда выгоняли монахов, стало негде Марфе прятать царские драгоценности, и чтобы не достались они власти убившей царскую семью, она и решается. В 1925-1929 годах М Уженцова собиралась бросить ценности в реку. но была отговорена от этого шага бывшим тобольским рыбопромышленником Корниловым, которому и сдала ценности на временное хранение. Это тот Корнилов, в доме которого жила царская свита. Но, видимо, то ли посоветовалась с кем-то Марфа о царских драгоценностях, то ли попросту проговорилась, не поняла бывшая благочинная, что наступило новое время, и нельзя советоваться с людьми в это время». Арестованная 15 октября сего года у Женцова созналась в хранении царских ценностей и указала место их нахождения. В указанном месте ценностей не оказалось. Все пыталась она спасти доверенные ей царские бриллианты, но за нею, видимо, давно уже велась слежка. В результате агентурной разработки был арестован Корнилов В.М., Доставленный в Тобольск Корнилов ВМ показал действительное место хранения ценностей. По указанию Корнилова были изъяты ценности в двух больших стеклянных банках, вставленные в деревянные кодушки. Они были зарыты в подполье дома Корнилова. Под полом Корниловского дома были отрыты царские драгоценности. В деле есть и фотографии чекистов с изъятыми драгоценностями и их описание. Всего изъято 154 предмета общей стоимостью 3 миллиона 270 тысяч 693 рубля, золотых рубля, 50 копеек. Среди изъятых ценностей имеются 1. Броши с бриллиантами 100 карат. 2. Три шпильки с бриллиантами в 44 и 36 карат. 3. Полумесяц с бриллиантами в 70 карат. По сведениям, этот полумесяц был подарен бывшему царю турецким султаном. Четвёртое. Четыре диадемы царицы Идр. Эта удачная операция откроет настоящую охоту за царскими бриллиантами. В течение 1932-1933 годов произведены обыски у всех, кто так или иначе был связан с Тобольским заточением Романовых. Видимо, так даже производились повальные обыски в Ленинграде, о которых писала родственница Елизавета Эрсберг. Нашли и допросили родственников расстрелянного повара Харитонова, разыскали воспитательницу графини Гендриковой и Викторию Владимировну Николаеву, но всё безуспешно. Наконец отыскали в маленьком городке Орехово Зуево вдову расстрелянного полковника Кобылинского. Несчастная женщина пыталась здесь спрятаться и тихо жила с 14-летним сыном Иннокентием, работала на местном заводе «Карболит». Она и рассказала о шашке государя и царских драгоценностях, которые приносил в дом показывать ее муж, и которые, по слухам, были спрятаны потом где-то в тайге на заимке. Правду говорил капитан Аксюта. Были зарыты в тайге царицыны драгоценностей и царская шашка. Через Кобылинскую ГПУ выходит на след сестры и брата Печекас, у которых в 1918 году жили Кобылинские в Тобольске и которые, по словам Кобылинской, знали о кладе. Сначала арестовали Анелию Печекас и, видимо, усердно допрашивали. И поняла Печекас, что не выдержит. 8 июля 1934 года Печка Санеля Викентьевна умерла в тюрьме, наглотавшись железных предметов. Арестованный её брат выбросился из окна, но остался жив. Видимо, поняв, что эти люди предпочтут умереть, но тайны не раскроют, ГПУ решает выпустить из тюрьмы Печкаса и устанавливает за ним постоянное наблюдение. Это наблюдение велось в течение десятилетий. И было снято только после смерти Печкасова. А поиски всё продолжались. Допросили людей, которые знали покойного камергера Чимадурова. Выяснили, что старик умер в доме буфетчика Григория Солодухина, который по слухам забрал большие ценности. Но арестовать Солодухина не смогли. Ещё в 1920 году не предусмотрительные чекисты расстреляли буфетчика. Но на новый след наконец напали. Выяснили, что царица поручила отцу Алексею Васильеву, тому самому, который провозгласил в Тобольске многие лет о царской семье, вынести и скрыть чемодан с бриллиантами и золотыми вещами не менее пуда. И опять неудача. Отец Алексей Васильев успел благополучно скончаться в 1930 году. Допросили его детей, но они ничего не знали. Надежно спрятал где-то царский чемодан отец Алексей. Так что, может, и сейчас зарыт где-то в подполе старого Тобольского дома чемодан коричневой кожи с царским гербом и пудом романовских драгоценностей. И лежат в сибирской тайге царская шашка и романовские бриллианты. Но вернемся в Тобольск в 1918 год. Где же наш шпион? Конечно, в Тобольске. и богат там драгоценностей, которые должны достаться трудовому люду Красного Урала, чьим потом и кровью. И там же в Тобольске наш старый знакомец, вечный слуга Александр Волков. Уезжая из Тобольска, Николай обнял своего старого учителя в военном делу и наказал: "Береги детей. Не просто исполнить верному слуге царский наказ. Теперь оставшиеся в Тобольске семьёй распоряжается совет и его председатель бывший качагар парахода Александр III, а ныне хозяин города Тобольска Пашаха Хрихков. Он и готовит исход царских детей, оставшейся свиты и людей из дома свободы в столицу Красного Урала. Для многих из них это последний путь. Внутри дома хозяйничал комиссар региона с отрядом красногвардейцев. Впоследствии Саша тегливо говорила белогвардейскому следователю Соколову: Про Хохрякова не могу сказать ничего плохого, но Родионов — это был злобнейший гад. Этого Родионова признала баронесса Буксгевден. Софья Карловна утверждала, что видела его на пограничной из Германии станции Вержбалова. Жандарм, как две капли воды, похожей на Родионова, проверял у них паспорта. Кобылинский говорил о Родионове. В нем чувствовался сразу жандарм — кровожадный, жестокий жандармский сыщик. Но оказалось, что оба они отчасти ошиблись. Из письма Виригина Тверь. Когда-то в молодости, в 50-х годах, я жил в Риге на квартире профессора университета, старого латышского большевика Яна Свикке. У него была удивительная биография. Он был профессиональный революционер, выполнял ответственные партийные поручения. Он сумел внедриться даже в царскую тайную полицию. В 1918 году Комиссар Ян Свикке под фамилией Родионов был послан в Тобольск, где руководил отрядом, перевозившим царских детей. Он умер в 1976 году в Риге в возрасте 91 года в полнейшем маразме и одиночестве. Он ходил по городу, нацепив на себя всевозможные значки, они ему казались ординами. Но тогда в 1918 году жандарм-революционер был молод, усердствовал. Во время богослужения Родион в Свике ставил около престола латыжского стрелка и объяснял, следит за священником. Он обыскивал священника, а заодно и монашек. Ему подозрительно нравилось раздевать их при обыске. И ещё он ввёл некий странный обычай. Великим книжнам не разрешалось запирать свои двери на ночь. Даже затворять двери своей спальни царские дочери не имели права. чтобы я каждую минуту мог войти и видеть, что делается. Наш знакомец Волков пытается возражать. Да как же так? Девушки ведь жалко, бормочет старик. Они выросли на его глазах. Он всё ждал, когда замуж выйдут, всё гадал, за каких королей отдадут их. Не дождался старик. И будут спать теперь великие княжны с открытыми по ночам дверями. «Если не исполнят приказы, у меня есть полномочия расстреливать на месте!» веселился жандарм-революционер. Между тем вскрылись реки и начал выздоравливать Алексей. «Маленькому лучше, но еще лежит. Как будет лучше, поедем к нашим. Ты, душка, поймешь, как тяжело. Стало светлее. Но зелени еще нет никакой. Пертыж пошел на страстной. Летняя погода. Господь с тобой, дорогая». Это одно из последних писем Ольги из Тобольска. На Пасху Тобольскому совету стало известно, что во время крестного хода архиепископ Гермоген, предав анафеме большевиков, задумал вместе с прихожанами прийти к губернаторскому дому и освободить Алексея. Была ли это очередная игра совета, чтобы получить повод побыстрее переправить семью в Екатеринбург, или действительно пастырь задумал выполнить то, о чём писала вдовствующая императрица? И как 300 лет назад тезка Гермогена мечтал прогнать поляков, нынешний архиепископ возымел мечту прогнать из города большевиков. Во всяком случае, чека позаботилась. Во время крестного хода чекисты смешались с прихожанами. В те дни до всех сроков наступила в Тобольске жара, солнце палило нещадно, и прихожане, все немолодые люди, постепенно покидали процессию. И по мере ухода верующих всё ближе к архиепископу теснились чекисты. Наконец окружили его и арестовали. А потом я вывез его на середину реки, и мы привязали к Гермогену чугунные колосники. Я столкнул его в реку. Сам видел, как он шёл ко дну. Так, по словам чекиста Михаила Медведева, рассказывал ему Павел Хахряков, рассказывал накануне своей гибели